«Маме, ты думала, в трех соснах заблудилась? Да, сосны тоже иногда бывают. Карельский лес, пейзаж ладейно-польский. Но за окном у дома только клёны, чьи листья как ладошки пожимаю. Ты думала, себя я потеряла? Да, это правда чище слез младенца. Я потеряла всю тетрадь сомнений, до самого последнего листочка в огне, где танцевать мне приходилось, чтобы люди одобрительно кивали. Но каждый день я шлю благословенье на улицу, где мы гуляли вместе, где не случалось ничего плохого, где дочь никто не увозил в столицу, колдун, тиран, вампир, козел и деспот. Ни в розах, ни в стихах, ни в платьях дело, что дарит мне он искренне и щедро. Я отрастила волосы по пояс, но подлинней моя самооценка. В одной руке его рука, в другой же — совсем не обжигающее солнце. Люблю тебя, но странную любовью, что стало лишь сильней от необщения. А на могилы к бабушке и папе, я, слышишь, обязательно приеду. Мы с ними часто видимся в те ночи, когда мер сном и явью хлопнут дверью. Как далеко я заглянула мама в то прошлое, что мы не сохранили. Где мысленно пью чай в твоей квартире и глажу пса. Кругом святые свечи. Украдены великолепным веком, а может быть иранской долгой ночью. Самнамбулу и яблоки рисуешь. Оршинцева и Марморис ждут летом. Расческой кашу есть, играя в покер. Мне минус четверть века. Утром в школу. Конечно, за четверку отругаешь. Но это будет завтра. Завтра. Завтра.